Глава десятая. Прогулка в глубинку. «В деревне барышня стыдливо, как ландыш майский расцвела, свежа, застенчиво, красиво, душой младенчески мила, она за чтением романа чего-то в будущем ждала». Николай Огарев, барышня. На другой день в десять утра они выехали в городок Березовая, что на севере области. Планировали, правда, в семь, чтобы засветло вернуться, но проспали, засиделись накануне, обсуждая план действий. Енина Сокор работала в отделе косметики Центрального универсама. Таковой в Березовом был один, и назывался он «Стелла». Добродеев запарковал свою хонду на площади перед торговой стекляшкой, и они пошли искать свидетелей. Надеюсь, они смотрят областные программы. — заметил монах. — Тебя должны узнать до того, как ты откроешь рот, чтобы не пришлось долго объясняться. Добродеев самоуверенно ухмыльнулся. Они подошли к прилавку косметики и погрузились в облако разноцветных ароматов. Было пусто. По разные стороны стояли две скучающие барышни, длинноволосая блондинка и стриженная чуть не наголо брюнетка в папуасских серьгах. Блондинка говорила по-мобильному, брюнетка взглянула на них вопросительно и улыбнулась. Улыбка была дежурной. Похоже, Добродеева девушка не узнала. «Поресса!» — внушительно произнес тот, помахав удостоверением. «Алексей Добродеев! Вечерняя лошадь!» Девушка продолжала улыбаться, но ее лице не промелькнуло ровным счетом ничего. Монах ухмыльнулся, поздоровался и приступил к делу. Енина Сокор работала в вашем отделе, верно? Нужно кое-что выяснить, девушке. Мой коллега Алексей Добродеев, возможно, он известен вам под псевдонимом Лео Глюк из газеты «Вечерняя лошадь». Он замолчал, давая девушке возможность признаться, что Лео Глюк ей знаком. Она перестала улыбаться и казалось, растерялась. Маша, тут из газеты пришли! Позвала она подружку. Та сунула телефон в кармашек халатика и подошла, настороженно их рассматривая. Добродеев снова помахал удостоверением и сказал. «Общественность требует отчета об убийстве Янины Сокор». «Девушке, произошло еще одно убийство. Возможно, они связаны», – перебил монах, со значением заглянув в глаза блондинки и определив в ней старшую. «Наше частное детективное агентство по просьбе родных второй жертвы занимается поисками убийцы. Нам нужна ваша помощь!» Брюнетка ахнула. «Еще одно убийство! Ужас! Нас уже спрашивали про Яну, приезжали из центра. Мы все сказали!» Сказала блондинка. «Всегда есть детали, детальки, которым не придают значения», веско проговорил монах. Характер жертвы, привычки, устремления и даже мечты Все важно, всякая мелочь А кому, как не вам, подругам Яны, знать о ней то, чего не знал никто другой Кроме того, полиции есть полиция Им всего не расскажешь Да и начальство, я уверен, предупредило, чтобы не болтали лишнего Монах разливался соловьем Добродеев надувал щеки Девушки переглядывались «Вы ведь хотите, чтобы его поймали?» – выпросил монах. «Кто знает, что он замышляет в данный момент?» Он значительно помолчал. «А знаете что, девушки, давайте-ка по кофейку. Я видел тут у вас кафе», – сказал он после паузы. «Можете отлучиться на пять минут? Поговорим без помех, согласны?» Он хотел прибавить и без свидетелей, но не решился, чтобы не пугать их. «Городские барышни по будут». Девушки снова переглянулись, и блондинка неуверенно кивнула. «А вы правда частный детектив?» спросила брюнетка, когда они уже сидели за столиком в углу маленького кафе. «Как вас зовут?» спросил монах, оглаживая бороду. «Леся!» девушка вспыхнула. «А я Маша!» сообщила блондинка и поправила волосы. «Да». «Я частный детектив», — сказал монах. «Цискарь. Одинокий волк. Со смертью играю, смел и дерзок, как говорится. Монахов Олег. А это мой друг Алексей Добродеев, известный журналист криминальной хроники. Мы работаем вместе. У меня есть собственный сайт, я оставлю координаты. Любите детективы?» Девушки кивнули. «Кофе? Пирожные?» «Не стесняйтесь, девочки!» «Машенька Леся, надеюсь, вы не на диете?» «Имейте в виду, от диеты портится характер!» Девушки хихикнули. Они пили кофе, ели пирожные и наперебой рассказывали о своей подружке Яне Сокор. Монах, растроганный, наблюдал. Он давненько не встречал в женщинах такой наивности в суждениях и в ожиданиях от жизни. Янина Сокор была два года замужем за Гришей из ремонта машин. Он пил и распускал руки. Тут все пьют. Никакого воспитания. Одни козлы, а других нет. Вот девушки бегут в город, кто учится, кто работать, и ищут приличного мужчину. Они бы тоже сбежали, но у Маши мама больная, не бросишь. Олеся воспитывает малолетнего брата-хулигана. Мама нет, умерла, а отец пьет. Вот и Яна хотела уехать. Она постарше, ей уже 33 было, а семьи нет. Она хорошая была, решительная, все время говорила, что уедет, знакомилась с мужчинами, ходила в бар при гостинице, там много приезжих, у нас строят завод по переработке сельхозпродукции, инженера, командировочные, но все женатики, хотя врут, что холостые. Она и в интернете искала, переписывалась с одним из за границы, ждала, что он ее пригласит к себе, да все никак. А месяц назад вдруг говорит, что познакомилась с мужчиной. Бизнесмен, солидный, вдовец, показывала фотку. Ничего, только лысый. Прямо светилась вся. Он собирался приехать в гости, да что-то не получилось, и он позвал ее к себе. Она накупила обновы, два платья, шикарный индийский шарф, красный в золотых цветах, сумочку и туфли, и еще духи французские и самые дорогие. и уехала. Обещала позвонить и все рассказать, как встретил, какой дом. Он собирался встретить на машине. У него целых три машины и двухэтажный дом за городом. Он серьезный, и женщину ищет тоже серьезную, не вертихвостку. Хочет детей. «Как его зовут?» – спросил монах. «Вася, Василий Пивков». Жена у него умерла от рака два года назад. Долго болела, он страшно переживал. Прислал фотки дома и машин. Яна показывала в телефоне. Дом, помните? Можете описать. Ну как, два этажа, красные черепицы, веранда, сказала Маша. Две колонны и крыльцо с фонарем посередине, подсказала Леся. Стена заросла диким виноградом, прямо над окнами. Снег нападал, а некоторые листья еще зеленые. Красиво! «А что еще видно на фотографии? Другой дом, деревья, лес!» Девушки задумались. «Ворота! Железные!» – воскликнула Леся. «Кусочек видно! Там вроде лев на задних лапах в золотой короне. Видна лапа и зубчики. Я сначала не поняла, а Яна сказала, что это лев. Украшение такое на воротах. Очень шикарно!» «Перед домом снег лежит, и молоденькие деревья, вроде вишни или сливы, с одной стороны три, с другой два, и какие-то мелкие кустики вдоль дорожки, вечно зеленые, под снегом», — вспомнила Маша. «Шикарный дом! Мы еще думали, повезло Янке!» «Все бегали, спрашивали, куда она уехала, да к кому?» — добавила Леся. «Бедная Янка! Она так радовалась, надеялась!» «Какой у него бизнес, не знаете?» Яна говорила что-то, Маша задумалась, вроде что-то техническое, автосервис. Нет, с головой связано типа технический перевод, конструкторское бюро, поставка оборудования, электроника, информационные технологии. Девушки беспомощно переглянулись. Он хорошо зарабатывает и часто бывает в командировках, даже за границей, всю Европу объездил. «Вы рассказали следователю про дом и ворота со Львом?» «Он не спрашивал про дом, только про имя», — сказала Леся. «Мы сказали, как его зовут, и что он встречал Яну. Должен был». «Они проверили ее шкафчик и спросили домашний адрес. Соседи сказали, в ее квартире был обыск. У нас тут все про всех знают». Расстались они на дружеской ноте. Монах оставил адрес своего сайта, а Добродеев — визитку. Девушки поделились фотографией Яны и обещали звонить, если что. Все как полагается. «Вот мой телефон, вспомните что-нибудь, звоните», — говорит киношный сыщик. Они проводили их до машины, было видно, что им не хочется расставаться. Визит журналиста и частного сыщика был знаковым событием. Ну, скажем, вроде падения второго Тунгусского метеорита на центральной площади Березового. Это была картинка из яркой сериальной жизни, полной романтики, риска, засад и перестрелок. Янина оказалась обыкновенной девушкой, миловидной, простоватой, ничего особенно, доверчивой. Монах рассматривал ее фотографию, качал головой и вздыхал. Он позвал, она помчалась. — И что мы имеем в итоге? — спросил Добродеев по дороге домой. — Василий Пивков. Ты думаешь, это настоящее имя? «Что-то знакомое, кажется, где-то я его слышал». «Вряд ли, но проверить стоит. Мало ли, кто ее подхватил на автовокзале. А безутешный вдовец Вася Пивков до сих пор обрывает телефон и не понимает, куда она делась. Хотя майор уже наверняка проверил, он ничего не пропускает. Про дом интересно». Лев на задних лапах в золотой короне — это зацепка, можно попробовать поискать. Хотя слишком декоративно. В одном ряду с узлом троицы и остриженными волосами. Бьет на эффект, гад. Напыщенный дурак, чувствующий себя вершителем судеб и хозяином положения. И главное, никакого сексуального насилия. Если он маньяк, «Не похоже. Может, права Анжелика мстит за несостоятельность?» «Если он вытащил ее из дома, чтобы убить, то все это фейк», — заметил Добродеев. «Но во всяком случае есть от чего оттолкнуться». «А майор Жучила не сказал, что у них есть подозреваемый. Мы ему все как на духу, а он...» «Если они забрали ее комп, то все картинки там». Его имя, скорее всего, фейк, ты прав, так что не переживай, Лео, подозреваемого у них нет. Мы соображали, как он с ними знакомится, а оказывается, по интернету в том числе. Насчет картинок. Переписка шла в айфоне или в планшете, и то и другое, скорее всего, было у нее с собой и пропало. У них есть фальшивое имя. Но нет переписки, описания дома, сферы его бизнеса, биографии. Он мог соврать? Не только мог, но и соврал. Но человек бессознательно врет близко к истине. Ему, кажется, так скорее поверят. Получается, типа полуправда. С Яниной более-менее ясно. А вот где он пересекся с Маргаритой? Вопрос. Тоже в интернете? Почему она ушла из ресторана, куда пошла, к лысому вдовцу Васе Пивкову? Или ей он представился иначе?» «Нет ответов, Лео, пока нет. Фотка могла быть чужой, хотя я бы не такую фотку взял, а скорее уж какого-нибудь Брэда Пита. Может, ей он представился не Пивковым, а неважно, и фотку другую поставил, высокий красивый мачо с длинными волосами». И не факт, что они познакомились по интернету. Может, пристал к ней на улице или в кафе. В одном я уверен, без мужика не обошлось, но я, разумеется, могу ошибаться. Погода между тем портилась на глазах. Как-то очень быстро наступили сумерки, заморосил мелкий серый дождь, стал наползать туман. Добродеев напряженно всматривался в дорогу, чертыхаясь на фары встречных машин. Кончился лес, и они выехали на равнину, продуваемую со всех сторон сквозняками. Туман рассеялся, но в стекло застучала снежная крупа. Машину заносила и стало не до разговоров, тем более у монаха на погоду разболелась сломанная нога. В город они въехали почти ночью. «Устал, как голодная собака», — пожаловался Добродеев. «Может, к Митричу?» Хочу горячих блинчиков с мясом и расслабиться коньячком. «Ты думаешь, поздно уже?» — с сомнением произнес монах. «И фермовых Митрича хочу!» — нагнетал Добродеев. «Ничего не поздно, куда нам спешить?» «Фермовые Митрича! Кто бы устоял против бутербродов с копченой колбаской и маринованным огурчиком?» «Ладно!» — решился монах. Только ненадолго. Нога проклятая разболелась, так и ноет. «А мы положим ее на стул!» – обрадовался Добродеев. «Пусть отдыхает. И Митрич, может, чего нового узнал, расскажет». Сказано – сделано. Добродеев высадил монаха у приветливо светящегося рекламой заведения Митрича и поехал ставить машину.